глава 11. мое распоряжение было выполнено в полном объеме подушек и пледов в карете оказалось такое количество что поначалу я даже сомневалась поместимся ли в карету еще и мы с драконом поместились и даже сумели довольно неплохо устроиться он на своем диванчике я на своем правда расстояние между этими диванчиками было такое маленькое что я снова задумалась о приличиях. Правильно ли девушке ночевать так близко к постороннему мужчине? Впрочем, долго эти раздумия не продлились. Допустим, неправильно. И что теперь, остановить карету и сказать «я пойду пешком»? Вот уж вряд ли. «А почему секретарь?» — спросил вдруг дракон. «То есть?» — не поняла я. «Почему вы решили стать именно секретарем? Я только усмехнулась про себя. Решила, надо же. Интересное у него представление о том, как устроен мир за пределами его замка. «Даже не знаю», — протянула я. «Мне вообще-то предлагали стать премьер-министром, ну или на худой конец градоначальником. Но я подумала, к чему мне это? Ведь куда лучше получать мизерное жалование, быть на побегушках, терпеть придирки». Вот потому и решила. отчего чего-то в моем голосе прозвучало куда больше горечи и обиды, чем планировалось. Простите, не хотел вас задеть. Я только вздохнула. И правда, что это я на него набросилась. Не он же виноват в том, что у меня все так сложилось. В приюте, где я росла, обязательно обучали профессии в счет будущего жалования. Вариантов было немного. Или секретарь, или сестра милосердия. А я крови боюсь, да и вообще больницы недолюбливаю. Так что стала секретарем. Всего-то три года понадобилось, чтобы выплатить долг за учебу. Очень удачно все сложилось. А вот если бы я захотела учиться в академии, чтобы стать кем-то посерьёзнее секретаря, на то, чтобы отдать долг, ушла бы вся жизнь, а то и не одна. Впрочем, нет. Такого кредита сироте без связей никто бы не дал. Так что, увы, для девушек моего сословия выбор — это непозволительная роскошь. Какое-то время мы молчали. Я уже почти пожалела, что так разговорилась о своей тяжкой доле. А ведь не собиралась жаловаться на жизнь. Нужно бы добавить что-то более оптимистичное, но я не успела. Тишину нарушил дракон. «Ну почему же?» — сказал он. «Вы могли бы, например, удачно выйти замуж?» Я только хмыкнула. «Замуж?» — скажет тоже. Однако дракон решил развить эту тему. «Ну а что? Вы красивые, умны, да и характер незлобливый. Уверен, вы бы без труда нашли подходящую партию». «Ну вот и как к этому относиться?» С одной стороны, красивая и умная — это же комплимент, а с другой — вроде и не очень. Выглядит так, будто единственное, что я могу сделать, это найти подходящую партию. «Замуж надо выходить по любви», — со вздохом сказала я. «А вы, значит, еще никого не полюбили?» «Как же не полюбила?» «Полюбила горячо всем сердцем, просто вот с первого взгляда. Ну там, искра, буря, безумие». «А он что же?» — спросил дракон, и я отчетливо услышала холодные нотки в его голосе. «Увы, барон Аргольд не ответил мне взаимностью. Видимо, для него я недостаточно красива, умна, и что там еще вы перечисляли из достоинств?» «Барон Аргольд?» Дракон подскочил со своего диванчика и стукнулся головой о низкий потолок кареты. Тут уж я не выдержала и расхохоталась. Он посмотрел на меня обиженно. «Шутите, да? Издевайтесь». «А вы задаете бестактные вопросы», — парировала я. «Справедливо», — согласился он. «Давайте уже спать. Подозреваю, завтра нас ждет непростой день». Он отвернулся, видимо, давая понять, что разговор окончен. «Спокойной ночи», — Пожелала я и тоже отвернулась. Если уткнуться носом в спинку дивана, можно представить себе, что никакого дракона в карете нет, и действительно спокойно уснуть. К открытию аукционного дома мы уже были на месте. Получилось, конечно, гораздо медленнее, чем верхом на драконе, но не в пример комфортнее. К владельцу аукционного дома нас пропустили сразу же — Вряд ли дракона тут хорошо знали, да это и не нужно. Вид у него был весьма представительный. Да и экипаж наш выглядел роскошно. Пожалуй, даже слишком роскошно для этого городка. В общем, сразу видно — солидный клиент, таких надо холить или лелеять. Чем, собственно, тут сразу и занялись. Нам предложили кофе, печенье, а если пожелаем, и чего покрепче... Насчет покрепче — это они, конечно, погорячились. Десять утра на часах. В общем, мы ограничились кофе. «Что же из наших сокровищ заинтересовало благородного лорда?» Сольстивой улыбочкой спросил аукционист. «Помните, вы распродавали имущество одной лесной ведьмы?» Сразу приступил к делу Дэвис. «Вот именно оно нас интересует». «В самом деле?» Тот удивленно округлил глаза. «Той самой ведьмы, что недавно умерла», — подтвердил дракон. «Осталось ли хоть что-то из ее вещей?» «Да все осталось. Всего-то одну статуэтку смогли пристроить». «И больше никто ничем не заинтересовался?» — легко догадалась я. «Да мы это и на торги -то не выставляли. Есть у нас лоты поинтереснее». Госпожа Агнеса Аргольд распродает коллекцию своего покойного отца. Там есть очень ценные экспонаты. У нас такой ажиотаж, что до остального руки не доходят, тем более до ведьминого барахла». В этом месте аукционист осекся, поняв, что ляпнул лишнее. «Назвать барахлом то, что у тебя собираются купить, крайне неосмотрительно, так что он быстро поправился. Но, полагаю, там тоже есть что-то ценное, раз уж вы этим заинтересовались». Дракон лишь пожал плечами. «Если только для меня. Память об усопшей, знаете ли». «Понимаю», — он покивал. «Ну что ж, думаю, недели через две, максимум через месяц, дойдет очередь и до неё. Если желаете, я извещу вас о начале торгов». «Две недели? Месяц? И все это время быть в подвешенном состоянии? Вещи ведьмы нужны нам сейчас, немедленно». «Или», — продолжил за него дракон, я выкуплю все это сейчас, оптом». Аукционист сделал вид, что задумался. Хотя о чем тут можно было думать? Сам ведь понимал, что никто из коллекционеров не будет отчаянно торговаться за ведьмино барахло. Потому и не спешил отдавать его на торги. Бесполезно. «Я хорошо заплачу». Дракон решил помочь ему принять правильное решение. «Ну ладно, так и быть. Нарушу наши традиции из уважения к вам». Почти нехотя согласился он. «Вот же аферист!» Он назвал сумму, по мне, так непомерно высокую. Но дракона это не смутило. Он, не задумываясь, выписал чек. «Доставьте по этому адресу». Дракон подал ему карточку. «И чем скорее, тем лучше. Я не хотел бы здесь долго задерживаться». «А что за адрес?» Поинтересовалась я, как только мы вышли из аукционного дома. Дом здесь неподалёку. Пару дней назад, когда я вас разыскивал, обратил внимание, что он продается. И чем нам поможет продающийся дом? Хотите его самовольно занять? Боюсь, это приведет к проблемам с законом. Не говорите глупостей, мы просто его купим. Я покосилась на дракона. Надо же. «Для него это просто. Взять и купить целый дом лишь для того, чтобы было куда сложить вещи? Что ж, у богатых своя жизнь». Покупка дома прошла без сучка, без задоринки. Дракон не торговался, и, судя по лицу продавца, первоначальная цена была явно завышена. Зато понадобились лишь четверть часа и пара подписей, и он стал законным владельцем недвижимости» а еще через полчаса из аукционного дома доставили то самое ведьмино барахло что ж аукционист был очень точен в определении это было именно барахло никаких тебе магических кристаллов зачарованных зеркал или таинственных амулетов зато в наличии имелись старый комод с тяжелыми ящиками шаткий стол на резных ножках пара стульев до да кресла качалка А еще горшки, миски, тарелки, чашки с отбитыми краями и плетёные корзины. Мы с драконом копались в этом хламе целый день. Старательно простукивали ящики комода, переворачивали стол, проверяли содержимое каждой крынки. Но никаких записей или колдовских книг обнаружить так и не удалось». Единственной нашей добычей стала стопка бумажек с рецептами пирогов, настоек и солений. К вечеру я совершенно пала духом. Идея-то ведь была отличная, почти гениальная, и должна была сработать. Почему же ничего не нашлось? «Может быть, они не все выгребли?» — задумчиво проговорил Дэвис. «Есть смысл обыскать саму избушку». «Вдруг там есть какие-то тайники?» Я устало вздохнула. Идея шарить в покинутой избушке мёртвой ведьмы не вызывала у меня особого восторга. Но, с другой стороны, хуже уже точно не будет».